Возобновление опричных репрессий вызвало крайнее возмущение в среде земского дворянства. Ответом на репрессии явилось новое открытое выступление против опричной политики, которое возглавил митрополит Филипп Колычев. Осуждение Филиппом опричных репрессий против приверженцев Старицкого имело свои особые причины. Московский митрополит пишет Зимин А.А., упорно противоборствовал опричнине. Главным мотивом было сопротивление высших церковных иерархов централизаторской политике правительства Ивана IV. Примечание. Зимин А.А. опричнина. Страница 248. Конец примечания. По мысли Зимина А.А., Сама русская церковь в шестнадцатом веке представляла собой один из наиболее могущественных рудиментов феодальной раздробленности, без трансформации которого не могло быть и речи о полном государственном единстве. Примечание. Зимин А.А. О политических предпосылках. Страница сорок восьмая. Конец примечания. Определенное значение в столкновении между митрополитом Филиппом и Грозным имели простарецкие и новгородские симпатии первого. Примечание Зимин А.а. Опричнина, страница 248 Конец примечания. Приведенная точка зрения. Едва ли справедливо. На протяжении XVI века. Церковь неизменно остается важнейшей опорой монархии. Столкновения между высшей, светской и духовной властями, каждый раз вызваны частными, а не общими причинами, не вытекают из природы самих учреждений. Конфликт между Филиппом Колычевым и Грозным – это кратковременный эпизод, служивший отзвуком и выражением глубокого раскола происшедшего в среде правящего боярства в годы опричнины, известное влияние на ход конфликта оказали простарицкие связи Филиппа. В литературе установлено, что многие Колычевы издавна служили в старицком уделе. Примечание. Умной Лабанов Лобанов И.И., дядя Филиппа, Был одним из организаторов мятежа 1537 года. Он участвовал в Думе князя Старицкого А.И. Колычев И.Б. Командовал сторожевым полком Старицкого и оставался верен удельному князю в течение всего мятежа. Смотрите. Полное собрание русских летописей. Том 13. Страница 97. Исторические записки. Том 10, страница 87. Близкие родственники Филиппа, новгородцы, Пупков-Колычев А.И., Колычевы Г.В. и В.В. .В. Во время мятежа отъехали к Старицкому А.И. Они пытались привлечь к восстанию новгородских дворян. После подавления мятежа Умной И.И. попал в тюрьму Трое новгородцев Колычевых были биты кнутом и повешены на новгородской дороге. Как значится в родословцах, Гаврила и Василий Колычевы были казнены в княже Андрееве Ивановиче Вине по отъезде. Смотрите родословная книга, часть вторая, страница 112, конец примечания. Мирскую карьеру самого Колычева Ф. оборвало, по-видимому, участие его в мятеже князя Старицкого А.И. в 1537 году. После подавления мятежа он вынужден был бежать на север и постричься в монахи. Примечание. Колычев Ф.С. родился 11 февраля 1507 года, 7015 года, и до 30 лет служил в дворянах при Великокняжеском дворе. После 1537 года он постригся в монастырь. Смотрите «Соловецкий летописец», Москва, 1790 год, страница 14. «Леонид. Жизнь святого Филиппа, митрополита московского». Москва, 1861 год, страница вторая, конец примечания. При избрании на метрополию Филипп самым решительным образом поддержал выступление членов земского собора против опричнины. После собора отношения между ним и Грозным оставались весьма натянутыми. Когда в среде оппозиции возникли толки о возможном отречении царя или его свержении, недовольные стали все чаще обращать свои взоры в сторону митрополита. Они имели все основания рассчитывать на то, что в случае ухода Грозного Филипп будет добиваться искоренения опричных порядков и поддержит кандидатуру Старицкого. Значение простарецких симпатий Филиппа нельзя слишком переоценивать. Примечание. Донос Старецкого относительно заговора в земщине неизбежно пошатнул и его собственное положение, что немедленно нашло отражение в традиционных митрополичих здравицах в первых посланиях на Соловки. Июль-август 1566 года Филипп приказывал братьям молиться за благоверного князя Владимира Андреевича. Напротив, в последующих грамотах Кирилло-Белозерский монастырь 24 ноября 1567 года и на Соловки 30 января 1568 года он неизменно забывал упомянуть царского родственника, Смотрите грамоты Филиппа, страница 196, 200, 206, ААЭ, том первый, номер 27, я, страница 312, конец примечания. Выступлением против опричнины Колычев выразил настроение более влиятельных боярских группировок, стоявших за его спиной и, по существу, приведших его к власти». Протест исходил из среды старомосковского боярства, занявшего доминирующее положение в Боярской Думе ко времени опричнины. Признанным главой Старомосковской оппозиции в Думе был опальный конюший Федоров И. П. Выступление Филиппа самым тесным образом связано с процессом Федорова. Хотя эта связь почти полностью игнорируется исследователями опричнины. О выступлении Филиппа рассказывают новгородский летописец, опричники Тауба и Крузе, авторы «Жития Филиппа». Летописец сообщает краткие фактические сведения о протесте митрополита и суде над ним. Очевидцы событий, опричники Тауба и Круза, составили через четыре года после суда пространный, но весьма тенденциозный отчет о событиях. Примечание. Смотрите выше. Конец примечания. Житие митрополита Филиппа было написано много позже, в девяностых годах XVI века, в Соловецком монастыре. Авторы его не были очевидцами описанных ими событий, но использовали воспоминания живых свидетелей. Старца Симеона, Кабылина С., бывшего приступа Уколычева Ф. и Соловецких монахов, ездивших в Москву во время суда над Филиппом. Примечание. Смотрите Ключевский, Василий Осипович, древнерусские жития святых, как исторический источник Москва 1871 год, страница 311, Барсуков, НП, источники русской агиографии, Санкт-Петербург 1882 год, страница 566, конец примечания. Все эти свидетели были хорошо осведомлены о событиях, происшедших в период суда, 1568 году и гораздо хуже о предыдущих событиях. Сведения жития относительно первых лет владычества Филиппа на Москве в 1566-1567 годах очень путаны и малодостоверны. Некоторые моменты этого периода прямо фальсифицированы. Выступив против опричнины, Филипп нарушил клятву, данную при посвящении в Сан. Чтобы избежать упоминания об этом неприятном факте в биографии мученика, авторы жития утверждают, будто Филипп стал митрополитом еще до учреждения опричнины и так далее. В целом, апология Филиппа представляется мутным источником, Она содержит массу недостоверных подробностей и требует самой строгой критики и сопоставления с другими источниками. При избрании на митрополию Колычев обязался не вступаться в опричнину. В свою очередь царь признал за ним старинное право советования по важным делам. Митрополит Никак не мог оставаться в стороне от суда над изменниками-боярами из земщины. На первых порах он часто беседовал с царем наедине, убеждал его прекратить репрессии, претил страшным судом и так далее. Примечание. Послание Тауэ и Крузе, страница 42. -я. Размовка царя с Филиппом. Немедленно же отразилось на положении Колычевых в Опричнине. В конце 1567 года опричный боярин Колычев Ф.И. был вызван царем в Слободу и дал отчет о своем неудачном посольстве в Литву. Царь сделал вид, будто доволен боярином, одарил его и отпустил в Москву. Одновременно он выслал вперед опричников, которые отняли у умного все царские подарки и даже одежду. Смотрите Шлихтинг А. Новое известие. Страница двадцать Ограбленный боярин приходился двоюродным братом митрополиту Филиппу. Конец примечания. Филипп решился открыто выступить против опричнины, по-видимому, в тот момент, когда следствие об измене Конюшева-Федорова вступило в критическую фазу. Незадолго до выступления митрополита, передают авторы жития, к нему явились неции, благоразумнии, истиннии правителье и искуснее мужие и от первых велмож и весь народ и с великим рыданием просили его о заступничестве, смерть пред очи моимущей не «немогуще». Примечание. Житие Филиппа. Листы 69-й оборотный, 70-й. Конец примечания. Памятуя о невероятной продажности тогдашних правителей бояр, можно определенно утверждать, что авторы жития имели в виду истинного правителя и первого вельможу Конюшева Федорова, благоразумие которого признавал сам Иван. Подозрения насчет заговора грозили Конюшему плахой, таким образом он оказался среди смерть очами имущих. Выслушав так называемых истинных правителей, митрополит будто бы обещал им свое покровительство, сказав, что Бог не попустит до конца прибытии прелести сей. Примечание. Житие Филиппа, лист 70 -й. Конец примечания. Нет сомнения, что Федоров, подвергшись преследованиям Опричнины, должен был искать защиты прежде всего у Колычева, известного противника Опричнины, благодаря вмешательству митрополита Развязка по делу Федорова затянулась на целый год. Но ни Грозный, ни его опричная дума вовсе не желали следовать советам Филиппа. К весне 1568 года опричные репрессии приобрели угрожающие масштабы. Опричники без суда рубили головы знатным дворянам, и митрополит вскоре убедился в том, что его увещевания не действуют на царя. Тогда он решил открыто протестовать против опричнины и ее репрессий, невзирая на присягу. Как рассказывает новгородская летопись, 22 марта 1568 года «Учал митрополит Филипп с государем на Москве враждовать и о опришнины» Примечание Новгородские летописи, страница 98, конец примечания. По житию Филипп будто бы дважды принимался обличать опричнину во время торжественных богослужений в Кремлевском Успенском соборе, впервые, когда царь только прибыл в Москву со всей опричной армией. Примечание. Составители жития... Красочно описывают въезд царя в столицу, опричники, одетые в черные кафтаны и шапки, держали в руках обнаженное оружие. обо шабо внезапу царствующий град весь облежащ, и слышать и страшно, явися той царь со всем своим воинством вооруженного оружия нося, Едино лицеин Имея. Смотрите житие Филиппа, лист шестьдесят четвертый, оборотный, конец примечания. И еще раз, спустя некоторое время, времени же не колику минувшее, когда в соборе шла служба по чину святого Захария, то есть 24 марта 1568 года. Примечание. Житие Филиппа. Лист 71. Конец примечания. Трудно сказать, к какому периоду относят авторы жития первое выступление Филиппа. Что же касается указаний на мартовское выступление, то они совпадают и в житии, и в летописи. Речи митрополита в соборе передаются примерно в одних и тех же выражениях, столь различными авторами, как опричники Таубе и Крузы, и монахи-составители жития. Житие Филиппа «За алтарем неповинна кровь льется христианская, и напрасно умирают, не има на земле высши себе». «Подобает бы яко смертну не возноситься, но аки богу не гневатися!» «Ниже при твоих цех сие бывало, твориши, него и на языцах тако обреташася!» Примечание. Житие Филиппа. Листы 73 третий, 66 66-й оборотный, 67-й. Конец примечания Послание Тауба и Крузе «До каких пор будешь ты проливать без вины кровь твоих верных людей и христиан? Долго ли будет продолжаться в русском государстве эта несправедливость? Подумай о том, что хотя Бог поднял тебя в мире... Но все же ты смертный человек, и он зыщит с тебя за невинную кровь, пролитую твоими руками. Татары и язычники и весь свет может сказать, что у всех народов есть законы и право, только в России их нет. Примечание. Хоф, Сочинение. Страницы двенадцатая оборотная тринадцатая. Конец примечания. По свидетельству жития Филипп просил царя упразднить опричнину, перестань от такового начинания, соединить ее с земщиной, но не разделять и твоя бы есть единая держава, люди своя в соединении о устрой, и прекратить опричные репрессии. Примечание жития Филиппа. Листы 72-й оборотный, 68-й оборотный, конец примечания. Судя по возражениям царя, речь шла о преследованиях участников только что раскрытого в земщине заговора Конюшева, Федорова и П. Оправдывая репрессии, Иван прямо указал Филиппу на измену своих подданных, «Что тебе, чернцу, до наших царских советов дело?» Будто бы сказал он, «Товоли невеси, меня мои же хотят поглотить". Примечание. Житие Филиппа, лист шестьдесят седьмой. Конец примечания. Царь жаловался, что против него ополчились даже близкие ему бояре, И ближние мои, отдалече меня сташа, и нуждахуся ищущей, и душу мою ищущей злая мне. Примечание. Житие Филиппа, лист шестьдесят восьмой. Конец примечания.